алистер маклин когда склянки бьют восемь перевод с английского сергеевской москва вечер тысяча девятьсот девяносто девятый год глава первая с вечера понедельника до трех часов утра вторника чтобы обращаться с полуавтоматическим спусковым механизмом писмейкера э, Нужны определенная сила и полное спокойствие. Находясь в неуверенной руке, он может функционировать очень неточно. Правда, в данном случае надеяться на это было бессмысленно. Рука, державшая кольт, рука, легко и в то же время уверенно лежавшая на столе радиста, была самой спокойной рукой, с какой мне когда-либо приходилось встречаться. Она была неподвижна в самом прямом значении этого слова. Я мог видеть эту руку совершенно отчетливо, хотя свет в каюте радиста был очень скудным. Свет, исходивший от изогнутой настольной лампы, был таким слабым, что на исцарапанной поверхности металлического стола он освещал только одно направление, благодаря чему рука словно обрезалась у локтя и видна была только ее нижняя часть с револьвером. Оружие совершенно не дрожало, и поэтому создавалось впечатление, будто револьвер покоится в мраморной руке какой-то статуи. За пределами светового кружка контуры человека, прислонившегося к переборке, практически только угадывались, а не виделись. Голова его была немного наклонена, а из-под козырька фуражки на меня неподвижно уставились застывшие глаза. Мой взгляд снова упал на его руку, кольт, как и прежде, был направлен на меня, подсознательно я напряг правую ногу, чтобы подготовиться к предстоящему удару. Очень разумное действие для защиты, но в действительности равнозначное тому, как если бы я прикрылся газетой. В это мгновение мне страстно хотелось, чтобы полковник Сэм Кольт в свое время изобрел не этот револьвер, а что-нибудь другое, действительно полезное, ну, скажем, французские булавки. Очень медленно и спокойно я поднял обе руки ладонями вперед, поднял до уровня моих плеч, поднимал я руки настолько осторожно, что даже очень нервный человек не мог подумать, что я замышляю что-то опасное. Ну, скажем, собираюсь перейти в наступление. Но, возможно, эта моя осторожность была и ни к чему, так как у человека, державшего кольт, казалось, вообще не было нервов. Но я тоже отнюдь не собирался переходить в наступление. Солнце уже давно зашло, лишь последние его отблески освещали горизонт на западе, так что я, стоя в дверях каюты, представлял собой четкий силуэт. Возможно, левая рука человека, который сидел сейчас за столом, покоилась на настольной лампе, и он каждую секунду мог ее повернуть, чтобы на мгновение ослепить меня. И к тому же у него еще оружие в руке. Мне платили за риск, за то, что я временами подвергаюсь опасности, но никогда не платили за то, чтобы я разыгрывал из себя тупоголового идиота, идущего на верную смерть. Поэтому я поднял руки еще немножко повыше и попытался придать себе вид мирный и безобидный. В моем состоянии это было совсем нетрудно сделать, Человек с револьвером не сказал и не предпринял ничего, он вел себя совершенно спокойно. Теперь я даже видел, как мерцают его белые зубы, блестящие глаза все продолжали смотреть на меня, не мигая. Его улыбка, слегка наклоненная голова, небрежная поза, в которой он сидел — Все это свидетельствовало о том, что в этой крошечной каюте каждый дюйм таил в себе страшную опасность. В неподвижности и спокойствии этого человека было что-то страшное, что-то ужасающе неестественное. Его хладнокровная игра в кошки-мышки казалась злобной и говорила о больших неприятностях. В этой узкой каюте смерть, казалось, только и ждала того, чтобы дотронуться своим железным пальцем до жертвы, несмотря на то, что из четырех моих бабушек и дедушек, двое по происхождению шотландцы, я отнюдь не обладаю парапсихологическими данными. Все мои восприятия вполне реалистичны, и я реагирую на подобные вещи вполне адекватно, но здесь я буквально ощутил смерть мне кажется мы оба совершаем ошибку начал я во всяком случае вы наверняка ее совершаете ведь вполне возможно что оба мы относимся к одной и той же группе вот так как в глотке у меня совсем пересохло, а язык как будто заплетался слова сходили с моих губ лишь с большим трудом тем не менее Мне они казались именно такими, какими я и хотел, чтобы они были — тихими, монотонными и успокаивающими. Ведь не исключалось, что револьвер находится в руке у психически больного человека. А ведь таких людей нельзя сердить. У них всегда нужно поддерживать хорошее настроение. Все равно, каким образом, лишь бы остаться в живых. Я улыбнулся и понадеялся, что улыбка моя выглядела приветливой и успокаивающей, а сам тем временем направился к табурету. Все время я, не отрываясь, смотрел на него, и от этой судорожной приветливой улыбки у меня даже начали болеть мышцы лица. Руки я держал еще выше, чем раньше, пейсмейкер Кольт может уложить буйвола на расстояние шестидесяти ярдов, а что он может сделать со мной на таком расстоянии, знает лишь Господь Бог. Во всяком случае, я пытался не думать об этом. Как-никак, но у меня только две ноги, и обе мне крайне необходимы. Я добрался до табурета, не потеряв ни одной из них, уселся все еще продолжая держать руки над головой и задышал поспокойнее. Когда я направился к табурету, я подсознательно придержал дыхание, но это было вполне естественным, поскольку меня больше заботили другие вещи. Например, смерть от потери крови или жизнь на костылях, или еще что-нибудь в этом роде, то есть те мысли, которые неминуемо приходят в голову человеку в подобной ситуации. Кольт остался таким же неподвижным, как и до этого. Дуло Кольта не последовало за мной, пока я двигался по узкой каюте. Оно все еще было направлено на то место, на котором я находился десять секунд тому назад». Теперь я быстро двинулся навстречу руке с револьвером, быстро, но не опережая ход событий. Теперь я даже был уверен, что мне не надо двигаться слишком быстро. Но я все-таки еще не достиг зрелого возраста, когда шеф может считать, что оказывает мне честь, поручая самые грязные дела, где нужно рисковать всем.